прислал нам серию любопытных снимков и сопроводил их такой припиской. Событие имело место 16 июля 1989 года в половине первого ночи. Я ехал на Запорожце по московскому тракту. Кроме меня в машине было еще три человека. Вдруг двигатель стал работать с перебоями, потом совсем заглох. Мы вышли из машины и увидели, что пространство за лесом залито голубоватым туманом, который мало-помалу двигается в нашу сторону. Потом в тумане появился объект в виде темной лохматой тучи, который прошел слева направо и исчез. Потом справа налево и снова исчез. Когда туман немного рассеялся, стало заметно, что все деревья как будто размазались, не стало видно ни стволов, ни ветвей. Вся эта масса колыхалась, длилась все минут 15, потом машина завелась, и мы двинулись дальше. Оказалось, с водителем москвича, ехавшего навстречу, произошла та же история в то же самое время. Неполадок в машине не обнаружено. Часто говорят, что дело Каспара Хаузера одна из классических загадок в области непознанного. Но тогда следующее по значимости исчезновение экипажа Марии Целесты. Судно вышло из Нью-Йорка в 1872 году. Команда из семи человек и капитан с семьей все пропали у Азорских островов На 38-м градусе 20 минутах северной широты и 17 градусах 15 минутах западной долготы. Исчезнувшие люди ничего не взяли с собой, ни имущества, ни денег. Не было обнаружено никаких следов мятежа. Первый человек, обнаруживший пустое судно, рассказал о странном отпечатке на кровати капитана, как будто на ней лежал ребенок. Берлиц прямо заявляет, что это был не ребенок, а еще один маленький человечек из страны Ми. Мы склонны все же отнести отпечаток детского тела к более земным явлениям, не забудем, что на судне был ребенок, но это не снимает завесы тайны со всего случая в целом. Некоторые исследователи Бермудского треугольника выдвигают такое предположение. Гравитация требует от пришельцев большого напряжения. Когда они находятся на Земле, то быстро устают и вынуждены часто отдыхать. За исключением тех случаев, когда находятся под водой. Оставим эти заключения на совести их авторов, послушаем, что говорит известный уфолог и астроном Джессуп. Он размышляет о том, что множество случаев странного исчезновения членов команды судов могло бы оказаться драматическим подтверждением того, что открытое море представляет собой наиболее удобное место для отлова со стороны существ, желающих получить образцы человеческой породы для изучения. Джессуп приводит подробности одного из наиболее известных исчезновений в Бермудском треугольнике, пропажу 2 августа 1947 года самолета «Стардаст» — «Звездная пыль», принадлежавшего British South American Airways. Он упоминает последние услышанные по рации слово командира Кука. «Стендек», произнесенное громко, отчетливо и очень быстро. С кем разговаривал Кук? «Может быть, с находившимся поблизости кораблем? Отойдите назад! Отступите!» произнесенное в испуге и быстро становится именно «стендек» вместо «стендбек». Он хотел, чтобы корабль посторонился? По поводу пропажи судов написаны десятки книг, в том числе и у нас. Предлагались самые различные версии исчезновения людей, разумные и бессознательные, типа того, что гигантский осьминог мог нести всю команду, Современный французский писатель Ив Дартуа в романе «Демон мёртвых кораблей» выдвинул предположение, что в деревянных частях судна развилась редкая разновидность грибка, а команды и пассажиры отравились его спорами, а потом в горячке выбросились за борт. Дартуа перечисляет другие корабли, сделанные из древесины, на которых произошло то же самое. Конечно, гипотеза Д'Артуа оригинальна, но она не подтверждается. Целые команды исчезают с современных цельнометаллических судов. И поскольку официальной наукой не было приведено никаких убедительных объяснений, остается вслед за Чарльзом Фортом, Эриком Расселом и другими учеными с нетрадиционными взглядами, признать возможность похищения команды Марии Целесты. Очевидно это не единственное разумное объяснение, но к нему можно прийти логическим путем. Похож на этот и случай с командой воздушного шара армии Соединенных Штатов Америки, происшедшей во время Второй мировой войны. Однажды воздушный шар, находившийся под постоянным наблюдением, оказался пустым. Три человека, бывшие на его борту, точнее, в корзине, пропали. У них была рация, и они могли попросить помощь, если бы им что-то угрожало. Но они этого не сделали. То же самое относится и к сравнительно недавнему исчезновению 33 американских солдат, находившихся на борту самолета, разбившегося в скалах. Были найдены обломки самолета но никаких следов трупов или оставшихся в живых людей. Следующее происшествие, без сомнения, может быть внесено в наш список необъяснимых исчезновений. В 1930 году исчезли все жители маленькой эскимосской деревни Ангикуни на севере Канады. Пропали мужчины, женщины и дети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 Она была обитаема. Эти ягоды зреют только в определенный период. Эскимосы им оставили свои ружья, что становится еще более убедительным доказательством того, что они ушли не по доброй воле, потому что оружие у эскимосов особенно ценится. Никаких объяснений этому случаю не найдено до сих пор.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 На борту этого современного оснащенного рации датского корабля, кроме хорошо обученной команды, было 50 курсантов датского флота. Корабль был внимательно осмотрен приемной комиссией и находился в превосходном состоянии. 14 декабря 1928 года он покинул порт Монтевидео, и больше его никто никогда не видел. Еще меньше данных о более значительном по численности исчезновении. В ходе нескончаемой Японо-Китайской войны 10 ноября 1939 года, после падения Нанкина, полк в 3000 человек под командованием полковника Ли Фушиня был послан приостановить продвижение вражеских войск. Полк пропал полностью, и его рации прекратили работу. Были найдены кое-какое оружие и следы отбивачных костров. В доступных сегодня японских архивах нет никаких упоминаний о захвате полка в плен. Если бы здесь имел место случай массового дезертирства, то семьи солдат и офицеров, безусловно, получили бы какие-нибудь известия. Загадочное дело Джорджа Брауна, американского золотоискателя, утверждавшего, что он обнаружил искусственный туннель, в горной гряде в Калифорнии в 1904 году.